упражнение на визуализацию покоя номер один вы подъезжаете на машине к пляжу окно машины открыто радио выключено ветер обдувает ваши волосы солнечный свет пробивается сквозь окно и падает на ваши ноги. Вы видите людей в купальниках и плавках идущих на пляж с пляжными креслами подстилками и едой в корзинках для пикников. вы припарковываете свою машину И, идя по пляжу, слышите шелест волны, накатывающийся на берег, вдыхаете соленый воздух. Вы находите тихое местечко на пляже, подальше от людей и расстилаете покрывало. Вы позволяете своим мышцам расслабиться, нанося солнцезащитный крем и лежа на покрывале. Ваши ноги свободно лежат на песке. Вы расслабились. Теперь вы чувствуете запах соли в воздухе. Кажется, будто капельки воды падают на вас со звуком прибоя и также нежно откатываются назад в море. Вокруг лишь солнце и море. Яркий желтый свет солнца и песка контрастирует с живой синевой море. Но это лишь естественное сочетание живых красок. Вы закрываете глаза и пропускаете через себя. Все эти ощущения. Кажется, что солнечный свет движется по вашему телу. Сначала ваши руки согреваются под лучами солнца. Вы чувствуете, как тепло проходит по ним. Это помогает вам расслабиться. Затем солнце начинает ласкать ваши ноги. Они тоже становятся теплыми. Затем солнце согревает вашу грудь. Область солнечного сплетения расслаблена и согрета. Но солнце не останавливается, оно движется к вашему животу и заставляет его расслабиться своим теплом, будто подчиняясь вашему желанию, солнце переходит к лбу, неся с собой тепло и расслабление. Теперь все ваше тело согрето и расслаблено, ваши мышцы расслаблены, и вам кажется, будто вы утопаете в песке. Ваше тело согрето, вы чувствуете его тяжесть солнечное тепло покалывает ваше тело расслабившись вы прислушиваетесь к крику чаек они парят над океаном они свободны легки и умиротворенные улетая в море они уносят с собой все заботы и проблемы вы расслаблены у вас больше нет забот и проблем вы думаете только об ощущении тяжести тепла и покалывания в своем теле И больше ни о чем. Вы полностью расслаблены. Весь день вы провели в таком расслабленном состоянии. И солнце уже садится. Чувствуя, что оно исчезает, вы открываете глаза. Вы расслаблены и довольны. У вас нет забот, у вас нет проблем. Вы смотрите на чаек, унесших ваши проблемы за море, и благодарите их. Пробудившись, вы встаёте и потягиваетесь. Вы чувствуете всё ещё тёплый, но уже остывающий песок под ногами. И вам так хорошо. Вам так хорошо, что вы думаете о том, как приятно будет ехать домой на машине. Вы предвкушаете мирное одиночество в машине, без всяких проблем и забот. Вы сворачиваете покрывало и уходите с пляжа, унося с собой ощущение расслабленности и счастья. Вы прощаетесь с пляжем, но знаете, что сможете в любое время вернуться туда. Упражнения следует выполнять хотя бы раз в день, но лучше дважды, сразу по пробуждении и перед ужином. Вы можете запомнить фразы, можете попросить кого-то почитать вам их или записать их на аудионоситель. В любом случае, эти фразы должны звучать спокойно, нежно и с достаточными для возникновения нужного ощущения промежутками времени.